Глава десятая. Разговоры ясны. «Да, я лежу пластом. И нет, насчет поездки я не передумал», — сказал Помо. Он говорил по телефону с Майклом Пулом. «Видел бы ты меня сейчас. Хотя нет, лучше не надо. Зрелище то еще. и можно детей пугать, поэтому я почти никуда не выхожу. Это что, шутка такая?» «Да если бы. Меня избила какая-то психопатка и заодно ограбила». «То есть ты подвергся разбойному нападению?» Пумо замялся. «Вроде того. Я бы рассказал подробности, Майк, но, честно говоря, слишком уж они щекотливые». «Намекни хотя бы». «Намекни? Никогда не снимай того, кто назовется Дракулой». После того, как Майкл от души рассмеялся, Пумо продолжил. «Я остался без наручных часов, электронных часов с радио, новеньких туфелей с кожей ящерицы от Макриди и Шрайбера, Вокмана... Моего верного Watchman зажигалки Дан Хилл, не рабочий, правда, пиджака Джорджо Армани. Исчезли все мои кредитные карточки и почти 300 долларов наличными. А когда эта сволочь, она или он, смылась, то оставила дверь внизу открытой, и какой-то чертов бомж обоссал мне всю прихожую. «И что ты обо всем этом думаешь?» — спросил Майкл и тут же застонал. «Ох, прости за дурацкий вопрос. Я имею в виду, как ты вообще себя чувствуешь?» почему не позвонил мне сразу же. «Вообще, я чувствую, что готов прямо сейчас прибить кого-нибудь. Вот как я чувствую себя вообще». Эта история потрясла меня, Майк. В мире столько зла. Я понял, что не могу чувствовать себя в безопасности. Нигде. Ее просто не существует. В любое мгновение с любым может случиться ужасное. Из-за этой сволочи я теперь боюсь высунуть нос из дома. Каждый, у кого есть хоть капля здравого смысла, «Должен с опаской выходить на улицу. Прошу вас, ребята, пожалуйста, будьте осторожны, когда прилетите туда. Не рискуйте понапрасну». «Хорошо», — пообещал Майкл. «Причина, по которой я не стал звонить тебе или кому-либо еще, единственная хорошая вещь, которая вышла из всей этой истории. Магия объявилась. Скорее всего, я просто разминулся с ней в том месте, где наткнулся на Дракулу. Бармен рассказал ей, что видел, как я уходил с кем-то. И на следующий день Мэгги пришла, чтобы проверить, так ли это, и нашла меня с физиономией вдвое шире обычной. В итоге она переехала обратно ко мне. Как говорит Конор, не было бы счастья, да несчастье помогло. Или вроде того. Кстати, мне удалось пообщаться с агентом Андерхилла, Точнее, с его бывшим агентом. Ну, не тени. Суть в том, что есть информация, будто наш паренек на самом деле отбыл в Сингапур, как сам помнишь, он постоянно говорил. Тронг, как зовут его агента, Фенвик Тронг. Хочешь верь, хочешь нет. Он не в курсе, в Сингапуре тим все еще. Или нет. Там все как-то странно получилось. Андерхилл всегда депонировал свои чеки в филиале банка в Чайнатауне. А Тронг даже не знает его адреса. Корреспонденцию ему отправлял на почтовый ящик. Время от времени Андерхилл звонил ему, чтобы устроить разнос, а пару раз даже увольнял. Думая, в течение 5-6 лет его звонки становились все более оскорбительными, более жесткими. Всякий раз, когда Андерхилл звонил, Тронгу казалось, что тот пьян, либо обкурился, либо под чем-то, либо все три кайфа одновременно. А через несколько дней перезванивал, каялся и умолял Тронга снова работать с ним. В конце концов, он как-то раздавил Тронга, и тот сказал Тиму, что больше не сможет работать на него. Тронк предполагает, что с тех пор Тим агентирует свои книги сам. Значит, вполне вероятно, что он все еще там. Но выяснить это мы должны сами. Майкл, по-моему, он законченный псих. Я бы на твоем месте тоже остался дома. Выходит разговор с агентом убедил тебя, что Тим Андерхилл может быть Коко. Хотелось бы мне ответить, что это не так. Мне тоже. Так что подумайте, ребята, вот о чем. «Заслуживает ли он того, чтобы рисковать своей головой?» — спросил Тина. «Своей головой я бы скорее рискнул ради Андерхилла, чем ради Линдона Бейнса Джонсона». Линдон Бейнс Джонсон, 36-й президент США от Демократической партии с 22 ноября 1963 года по 20 января 1969 года, который начал войну во Вьетнаме. «Ладно, давай прощаться. Пришла моя лучшая половинка» сказал Тина. «По-моему, взрослые мужчины давно перевелись, если они вообще когда-то существовали», заявила Джуди. «По сути, все они просто повзрослевшие мальчишки. Это унизительно. Майкл умница, такой заботливый, труженик и все такое. Но то, во что он верит, просто смехотворно. Просто когда ты достигаешь определенного уровня, его ценности кажутся, ну, просто детскими». «Они, по крайней мере, такие зрелые», сказала Пэт Колдуэлл. Этот разговор женщины вели по телефону. «Что же до Гарри, иногда я боюсь, что он просто инфантилен. Майкл по-прежнему верит в армию. Сам он отрицает, однако это так, и воспринимает эту детскую игру за реальность. Ему всегда нравилось быть одним из их отряда. Гарри, похоже, лучшее время своей жизни провел во Вьетнаме», сказала Пэт. «Фишка в том, что Майкл возвращается. Ему снова хочется служить в армии. Хочет стать частью их отряда». «Мне кажется, Гарри хочет просто заняться хоть чем-то». «Чем-то заняться? Он может пойти работать. Например, снова начать работать юристом». М -м, «Пожалуй...» «А ты в курсе, что Майкл собирается продавать свою долю в практике? Что хочет переехать в Эстерхольм и работать в бедном районе? Он считает, что делает недостаточно. Я о том, что есть у него такой пунктик. Врачом нужно работать именно в таком месте, чтобы понять, насколько здесь все политизировано». «Ты не поверишь, сколько внутри этого мирка борьбы, но именно там настоящая жизнь, такая, какова она есть. Выходит, он использует эту поездку, чтобы дать себе время и обдумать свое решение», — предположила Пэт. «Нет, он ее использует, чтобы поиграть в армию», — ответила Джуди. «А про его непроходящее раскаяние из-за Ятука лучше вообще не вспоминать». «Вот как! А Гарри, по-моему, даже гордится тем, что произошло в Ятуке», — сказала Пэт. «Как-нибудь при случае я покажу тебе его письма». В ночь перед вылетом в Сингапур Майклу снился сон. Он шел ночью по горной тропе, направляясь к группе людей в военной форме, сидящих вокруг маленького костра. Когда он подходит ближе, то видит, что это вовсе не люди, а призраки. Через их тела смутно просвечивает пламя костерка. Призраки повернулись и следят за его приближением. Их военная форма изорвана и задубела от засохшей грязи. Во сне Майклу понятно, что он служил с ними, когда они были людьми. И тут один из призраков, Мелвин О. Элван, встает и делает шаг навстречу. «Не связывайся с Эндерхиллом», — говорит Элван. «В мире столько зла». В ту же ночь Пумо снится, что он лежит в кровати, в то время как Мэггила Ла меряет шагами спальню. В действительности Мэгги снова исчезла, как только его лицо стало приходить в норму. «Невозможно победить катастрофу». Говорит ему во сне Мэгги. Единственное, что остается, это пытаться удержать голову над водой. Представь себе слона, его степенность и грациозность, его врожденное благородство. Сожги рестораны и начни с нуля.